Глава 11 Настя. Как только мы со Светой входим в бутик, я начинаю переживать ещё больше. Она определённо знала, куда идёт, а у меня голова кружится от одних ценников. «Не волнуйся, оплата за счёт руководства», — улыбается Света, добавляя. «В плане моего руководства. Все указания розданы. Присядь пока на диван, я скоро». Я прохожу к небольшому кожаному дивану у примерочных, наблюдая, как Светлана деловито разговаривает с девушкой-консультантом. Та, кинув на меня внимательный взгляд, которым, очевидно, снимает мерки, только кивает в ответ. Ещё минут десять они бродят между вешалок и манекенов, а потом приходят с целым ворохом одежды. Второй консультант тащит коробки с обувью. Я смотрю на это расширенными глазами. Шопинг в принципе не моё, а сейчас мне прямо-таки страшно. Начнём вот с этого. Светлана ловко извлекает из кучи комплект нижнего белья. Он невероятно красивый и откровенный. Так что я только губу закусываю. Не думаю, что... Начинаю говорить и осекаюсь. Для помощницы Демьяна я его девушка. Может, у них и доверительные отношения. Однако правду он ей не рассказал. Значит, и мне надо придерживаться этой версии. Раз между нами как бы предполагается интим, то и белье пригодится. Потому покорно киваю, вставая. Чем быстрее я примерю эту груду одежды, тем быстрее мы уйдем отсюда. Платья, сарафаны, брюки, шорты, туники — все это я надеваю, а потом демонстрирую Светлане. Мне кажется, мы справляемся быстро. Но по факту, когда примеряю последнее платье, слышу, что пришли Демьян с Андреем. Торопливо оправляя узкий короткий подол, решая, что это платье вряд ли подойдет. У него полностью открытая спина, а держится оно на широких лямках на плечах. Все в обтяжку, с большим декольте — длина до середины петра Я не успеваю обернуться, как раздается звук отодвигающейся шторки, и в следующее мгновение вижу в отражении зеркала Демьяна. Только смотрит он не на меня, точнее, не на мое лицо, а на тело. Скользит по нему взглядом, от которого внутри становится горячо. Я слежу за его глазами, пока мы не встречаемся взглядами в отражении. «Ну, что скажете, Демьян Александрович?» — интересуется Светлана. «По-моему, шикарно». Ещё раз скользнув по мне взглядом, Демьян смотрит на свою помощницу, а я оборачиваюсь. «Вижу платье, что надо». Улыбается она с насмешкой, а я краснею и тут же задёргиваю шторку. Прикладывая ладони к щекам, снова смотрю на себя в отражении. Весь этот час я только и делала, что поражалась тому, как одежда меняла меня. Но один взгляд Демьяна показал, что я стала вовсе на себя не похожа. «Нет, это платье точно брать не стоит». Наконец мы идём к кассам, избавившись примерно от половины изначально принесённого. И всё равно пакетов устрашающе много. Я посматриваю на Демьяна, стараясь поймать на его лице недовольство. Но он совершенно равнодушно оплачивает сумму, кажущуюся мне космической. «Ну что?» — спрашивает Светлана, когда мы все вместе выходим. «Я вам больше не нужна?» «Спасибо», — кивает мужчина. «Ты очень помогла, правда». «Для вас что угодно, Демьян Александрович». Бросив на меня быстрый взгляд, Она прощается со всеми и отбывает. А мы топаем к машине. Демьян забивает багажник пакетами, когда сзади раздается голос. «Третьяков!» — тянет он, а я почему-то замираю. Хотя голос мужской, так что вряд ли меня ожидает сцена скандала с выдергиванием волос. Мы оборачиваемся вместе. Я сразу узнаю того мужчину, с которым Демьян был в баре. Вечер моей подработки. Если я все верно поняла, как раз хозяин того бара. Он подходит к нам, рассматривая меня с нескрываемым удивлением. Не отрывает взгляда, даже когда жмет другу руку. Потом смотрит на Андрея, которого я бессознательно прижимаю к себе. И, наконец, переводит взгляд на Демьяна. «А у меня, знаешь, даже сердце заболело», — говорит другу. «Как увидел тебя в такой компании, думаю, неужели у меня глюки? Все, пора завязывать с алкоголем». Демьяна, смехаясь, качает головой и говорит. «Настя, это мой друг артём Он в курсе нашей авантюры. Вот как. Молчанием по договору связывают, выходит, только меня. Значит, я прав. И это твоя избранница на роль жены? Артём улыбается, снова переводя взгляд на меня. Кажется, официантку во мне он не признал. Умеешь ты, Третьяков, выбирать женщин. Настя, вы не верьте ему. Он только с виду весь такой красавчик и молодец. А на самом деле злой и страшный волк. Точно вам говорю. Заткнись, а. Демьян качает головой, совершенно беззлобно усмехаясь. «Не слушай его, он жуткий позёр», — добавляет уже мне. Я улыбаюсь, присматриваясь к Артёму. На вид он ровесник Демьяна, чуть ниже ростом, брюнет, с неплохой фигурой. Позёр, да, сразу видно. Но если ему Демьян доверился, значит, считает надёжным человеком. Может, заглянешь сегодня в бар? Спрашивает вдруг Артём, а я застываю, вспоминая ту смену, когда бармен рассказывал, что бигбоссы развлекаются с девочками в випке. Демьян, на мгновение нахмурившись, отвечает. «В принципе, можно. Вечерком заеду. Я сажаю Андрюшу в машину, потому что не хочу слушать этот разговор. Дураку понятно, зачем Демьян отправляется к своему другу в бар. И по логике меня это вообще не касается, но почему-то неприятно. Только вчера он целовал меня. Сегодня переспит с легко доступной девицей, А потом опять будет меня целовать. Это просто мерзко. Когда Демьян садится в машину, я произношу. Надо купить детское кресло для Андрея. Он кидает быстрый взгляд в зеркало заднего вида, но ничего не говорит в ответ, просто кивает. В квартире сгружает все пакеты, и Андрюшин самокат. Мы быстро и скомканно прощаемся. Когда за Демьяном закрывается дверь, я устало вздыхаю, потирая лицо. Андрюша откровенно зевает. Укладываю его в комнате, а сама иду готовить. Это должно меня успокоить. Хотя чего я разнервничалась? У нас просто договор, никаких моральных обязательств. Он может спать с кем угодно, главное, чтобы общественность не узнала. А то вся его история рассыплется. Неужели так припекает, что готов рискнуть? Я отчаянно кромсаю ножом ни в чем не повинные овощи. Плевать, свою часть договора я выполняю. А если он запорит дело, деньги все равно получу. Даже лучше, если запорит. Все это кончится, и не надо будет строить из себя не пойми кого. Можно будет стать опять обычной Настей. Остаток вечера я провожу с Андрюшей. Мы гуляем, купаемся и играем дома. Купленные вещи не разбираю. Всё равно носить их некуда. А скоро переезжать к Демьяну. Чего лишний раз перекладывать? Достаю только сарафан и босоножки. Этого вполне достаточно. Следующим утром мы договариваемся встретиться с Анькой, чтобы сходить на пляж. Но она объявляется раньше по телефону. Андрюша как раз поедает мюсли, а я пью кофе, глядя на него. «Насть, да ты звезда», — заявляет подруга без приветствия, я сразу настораживаюсь. «То есть?» «То и есть. Кстати, классно целуешься», — смеётся подруга. «Ваши лабызания уже лежат в сети на всемирном обозрении. Сейчас ссылки кину». Она кладёт трубку, не дожидаясь моего ответа, я хлопаю глазами. Ссылка ведёт в группу социальной сети, посвящённую Крыму. Подписчиков в ней столько, что я нервно сглатываю. «Не будут же они все смотреть, так ведь?» Включаю видео на нужном посте и замираю. Мы зажгли на лоджии свет специально, чтобы было лучше видно. Судя по всему, съемка происходила из соседней высотки. Качество не очень хорошее. То есть, что происходит, понятно. А вот лица не разглядеть. Касторин сказал, так и надо. Больше будет разговоров, правда или нет. А разговоров, надо сказать, уже немало, если судить по количеству комментариев. Сам пост тоже подан в ярких тонах. Демьян Третьяков, молодой, богатый, завидный жених, Снял квартиру на побережье для своей новой девушки. Кажется, у них всё серьёзно, и его даже не смущает наличие ребёнка. По крайней мере, мужчина уже которую ночь проводит там. Усмехнувшись, качаю головой. Которую? Всего-то вторую. загружая комментарии и тихо обалдеваю. Даже подумать не могла, что Демьян настолько популярная личность. Нас обоих мусолят со всех сторон. Мне достаётся всё больше нелицеприятного. Оно и понятно, увела от такого парня. Чтение прерывает очередной звонок подруги. «Ну что, посмотрела?» спрашивает она. «Я впечатлилась, честно. Даже возбудилась немного, конечно, от тебя». Я смеюсь, не удержавшись. «На самом деле это не так уж и смешно», продолжает она. «Это я тебе одну группу скинула. В городской уже тоже есть. И новость мусолится, будь здоров. Так что не удивлюсь, если к тебе наведаются обиженные дамочки. А они, знаешь, на всякое способны». «Не думаю, что до этого дойдет». Говорю неуверенно, поглядывая на сына. Он выел все ягоды и молоко. В остальном содержимое тарелки осталось на месте. Качнув головой, посылаю ему корезненный взгляд. «Я наелся», — говорит Андрюша, слезая со стула. «Ладно, я скоро буду, тогда и поговорим», — замечает Танька, и мы прощаемся. «Тебе понравилось с ним целоваться?» — спрашивает подруга. «Когда, накупавшись, мы располагаемся на берегу, и сын принимается строить из камней башню». Я только шикаю, показывая на него глазами. «Да брось, он как-то занят, ничего не слышит. Хотя чего я спрашиваю? Как может не понравиться с таким, как он?» «Тем паче ты ведь не только целовалась, но и...» «Замолчи, пожалуйста». Все еще делаю страшные глаза. Анька только смеется, но потом становится серьезной. «Смотри, не влюбляйся», — говорит ответственно. «Мы это уже обсуждали», — подруга кивает. «Как у них с Дрю?» Я вздыхаю. «Хорошо», — говорю честно. Быстро нашли общий язык. И Демьян Андрюше явно нравится. Это меня куда больше беспокоит, если честно. Боишься, он к нему привыкнет? Киваю, поглядывая на сына, таскающего в ладонях воду к своей башне. «Боюсь», — отвечаю ей. «Может, стоит рассказать всю правду?» Мотаю головой, Анька вздыхает. «Ладно, твое дело. Тут я тебе не советчик». Демьян приезжает вечером около семи. Мы с Андрюшей как раз подходим к дому после вечерней прогулки, когда он вылезает из машины. «Привет!» — радостно машет ему сын, Демьян улыбается в ответ, жмет ему руку, а я не могу отвести взгляд от его шеи, на которой отчетливо виден засос.